Красота народа. Наконец-то в числе реликвий оказались в стране моей Древний Суздаль, Ростов Великий, Деревянная Вязь Кижей. Наконец-то наступили годы, величаво седую стать, Красоту, мастерство народа и забвение воскрешать, Кружевную и величавую, белопенную, как прибой, Неразлучную с русской славою, С русской радостью и бедой. Возродить и навек взметнуть Все, что дорого нам и свято. Жаль вот только, что не вернуть То, что прахом легло когда-то. Сколько яркого озарения Древних зодчих певцов труда В исторических потрясениях Бурей сорвано навсегда. Впрочем, были еще любители штурмовщины и крайних мер. Где сегодня Христа Спасителя храм невиданный, например? Он стоял над Москвой рекою, гордо вскинув свою главу, белым лебедем над водою русской сказкой наяву. Кто вернет устремленный в небо, что горел в облаках паря, Древний храм Бориса и Глеба, Алый, праздничный, как заря. И снесли, до чего ж умело, Даже гид не найдет следа. Как же славно, что с этим делом Ныне кончено навсегда. Но сейчас не об этом хочется. Слава Богу, поди спроси, Сколько ярких шедевров зодчества Ныне радуют на Руси. Тех, что стройно легки, как птицы, будто башня, собор или храм, у создателей, чьих учиться, не грешно бы в любой столице и сегодняшним мастерам. И смогли ведь, вершили чудо, удивишься аж за версту, так храните же люди всюду эту светлую красоту. И отлично, что комсомольцы возрождать взялись в старину, с той же страстью, с какой добровольцами мчались прежде на целину. И когда среди новейших зданий прежних красок вернув наряд, словно древние магикане храмы праздничные стоят. И горит на заре лучисто золотой пожар куполов, лишь таращат глаза туристы, не найдя подходящих слов». А слова будто светом брыжутся, Даже кружится голова. Только вслушайтесь. Звонница, ризница, Жар малиновый, не слова. И горды мы, горды по праву У порогов священных мест, Словно книги великой главы, Бородинское поле славы, Севастопольский комплекс славы И Мамаев курган, и Брест. И сверкают в лучах рассвета Песни мужества и труда, Монументы страны советов, Космодромы и города. Вот вам старое, вот вам новое. Ну так что же, что рядом, что ж? Все ведь кровное, все история, Ничего ведь не оторвешь. Потому так светло и бережно Нынче связаны навсегда День вчерашний и день теперешний, Как с былинным Кремлем звезда. 1970 год. Стихи о дружбе. Мы не зря считаемся друзьями. Вместе каждый вздох и каждый шаг Вечно жили общими делами, Только нынче стало между нами что-то где-то, видимо, не так. Спору нет. Знакомых в мире много. Их теряют и находят вновь. Ну а дружба, дружба, как любовь, — это двухколейная дорога. Через годы и десятки встреч ей бежать стремительно по свету. И никто не вправе пересечь или оборвать дорогу эту. Это так. Но, знаешь, иногда что-то горько душу затуманит. Коль скалу песчинка перетянет, это ведь, пожалуй, ерунда. Знаешь сам, как я на дружбу прочен. Что случись, я рядом в тот же час. Но порой вдруг ты мне нужен очень. Я звоню, тревожно озабочен. «Хорошо», — ты скажешь, — «я сейчас». А потом опять снимаешь трубку. Извини, брат, но спешу к другим. Так и не пойму я, в чем тут штука. То ли рюмка где-то, то ли юбка, то ли новый заграничный фильм. Дело тут, наверное, не в обиде. Я могу понять и то, и сё, но в беде порою друга видя, я, наверное, плюнул бы на всё. Знаешь, всё не так уж в мире сложно, как иные думают, скользя. Как в любви есть и нельзя, и можно, так есть в дружбе можно и нельзя. Можно спорить, можно ошибаться, горячиться, ссориться порой, но нельзя душою отстраняться, как нельзя ни разу поступаться, ни любовью общей, ни враждой. В жизни глупо вздорничать и важничать, но не доходить ведь до того, чтобы хлебосолить или бражничать с недругами друга своего. Что-то тут не очень настоящее, что-то от размолвок и разлук, что-то, брат, совсем не подходящее к слову «друг» и пониманию «друг». Мы с тобой в пути уже давно. Было все, но только больше светлого. И сейчас я не писал бы этого, если б сердцу было все равно. Дружба – не апрельская вода. Здесь зима с теплом не совмещаются, и потери тут не возмещаются. Да и нет здесь столько навсегда. И ничто тут не приходит вновь, потому что дружба – это много, потому что дружба, как любовь, это двухколейная дорога. 1970 год.